Часть третья. «Проводи комиссара в столовую, Анна», — сказала вернувшаяся мадам Питерс. «Да нет же», — запротестовал он, — «я только на минутку. Дайте мне ваше пальто». И Магре заметил, что голос у мадам Питерс красивый, глубокий, а легкий фламандский акцент придает ему еще больше сочности. «Но вы ведь выпьете чашку кофе». Ему захотелось узнать, что она делала до его прихода. Он увидел на столе очки в стальное праве, сегодняшнюю газету. Дыхание старика, казалось, отмечало ритм жизни всего дома. Анна закрыла записную книжку, надела наконечник на карандаш, встала и сняла с этажерки чашку. «Извините», — сказала она, — «я надеялся познакомиться с вашей сестрой Марией». Мадам Питерс горестно покачала головой, а Анна объяснила, «Вы ее не увидите в ближайшие дни, разве что поедете к ней в номер. Сейчас приходила ее коллега, которая тоже живет в живе. Сегодня утром Мария, выходя из поезда, вывихнула себе ногу в щиколотке». «Где она?» «В школе. У нее там есть комната». Мадам Питерс вздыхала, качая головой. — Не знаю, чем мы провинились перед Господом. — А Жозеф? — Он не приедет раньше субботы. Правда, суббота уже завтра. А ваша кузина Маргарита к вам не заходила? — Нет. Я видела ее в церкви на вечерней. В чашку налили горячий кофе. Мадам Питерс вышла и вернулась с рюмкой и бутылкой мажевиловой водки. — Это старый Шедам. Мегре сел. Он не надеялся ничего узнать. Быть может, его присутствие здесь даже не имело прямого отношения к делу. Этот дом напомнил Мегре одно следствие, которое ему когда-то пришлось вести в Голландии. Но все же дом фламанцев чем-то отличался от того дома, и Мегре не мог определить чем. Здесь был тот же покой, такой же насыщенный запахами воздух. То же ощущение плотности атмосферы, как будто она представляла собой твердое тело, которое могло разбиться при малейшем толчке. Время от времени плетеное кресло потрескивало, хотя старик сидел неподвижно. И жизнь по-прежнему шла в ритме его дыхания, так же, как и разговор. Анна сказала что-то по-фламандски, и Мегре, который выучил несколько слов этого языка, понял приблизительно следующее – «Ты бы дала рюмку побольше». Время от времени по набережной проходили люди. Дождь барабанил по витрине лавки. «Вы мне сказали, что и тогда шел дождь, правда? Такой же сильный, как сегодня?» «Да, кажется, такой же». Теперь обе женщины снова сидели, глядя, как Магре берет свою рюмку и подносит к губам. У Анны были не такие тонкие черты лица, как у матери и ей не хватало доброты и благожелательности, которые сквозили в улыбке мадам Питерс. Она, как обычно, не спускала глаз с Мегре. Заметила ли она исчезновение фотографии Жирара? Конечно, нет. Иначе бы она встревожилась. «Мы живем здесь уже 35 лет, господин комиссар», сказала мадам Питерс. «Мой муж сначала завел здесь мастерскую для плетения корзин, в этом же доме». А потом мы надстроили этаж. Мегре думала о другом. О банне, когда она была на пять лет моложе и посетила Рашфорские пещеры вместе с Жераром Питбёфом. Что толкнуло эту девушку в объятия ее спутника? Почему она отдалась ему? Какие мысли терзали ее потом? Ему казалось, что это было единственное приключение в ее жизни, что больше у нее уже никого не будет. Ритм жизни в этом доме был угнетающий. От можжевеловой водки голова Магре отяжелела. Он слышал малейший шум скрипения кресла, храп старика, слышал, как капли дождя барабанили по подоконнику. «Сыграли бы вы мне снова ту пьесу, что играли утром?» — спросил Магре у Анны. И так как она колебалась, мать добавила. «Ну, конечно! Она хорошо играет, правда?» «Она занималась шесть лет, три раза в неделю, с лучшим преподавателем в живе». Девушка вышла. Две двери, отделявшие ее от кухни, остались открытыми. Щелкнула крышка рояля. Несколько ленивых аккордов правой рукой. «Ей следовало бы учиться петь», – прошептала мадам Питерс. «Маргарита поет лучше. Думали даже о том, не поступит ли ей в консерваторию». Аккорды звучно раздавались в пустом доме. Старик не просыпался, и его жена, боясь, как бы он не выронил трубку, осторожно взяла ее у него из рук и повесила на гвоздь, вбитый в стену. «Почему Мегре все не уходил отсюда? Здесь больше ничего не узнаешь». Мадам Питерс слушала, поглядывая на свою газету, но не решаясь взять ее. Анна стала понемногу аккомпанировать себе левой рукой. Вероятно, здесь, на этом столе, Мария обычно проверяла задания своих учеников. И это было все. Кроме того, что весь город обвинял Питерса в том, что они убили Жермену Пьетбев, такой же, как сегодня вечер. Мэгре вздрогнул, услышав звонок в лавке. На мгновение ему почудилось, что сейчас сюда войдет любовница Жозефа, чтобы потребовать деньги на содержание ребенка». Те сто франков, которые ей платили каждый месяц. Это оказался речник в клетчатом плаще. Он подал мадам Питерс маленькую бутылку, и она наполнила ее можжевеловой водкой. «Восемь франков. Бельгийских? Нет, французских. Или десять бельгийских?» Мегре встал, прошел через лавку. «Вы уже уходите? Я приду завтра». Выйдя из дома, он увидел речника, который возвращался к себе на баржу. Мегре обернулся и посмотрел на дом. Со своей светлой витриной он... он был похож на театральную декорацию, в особенности потому, что из него доносилась нежная сентиментальная музыка. Не примешивался ли к ней и голос Анны? — Но ты ко мне вернешься, прекрасный мой жених. Магре месил ногами грязь. Дождь был такой сильный, что его трубка погасла. Теперь уже весь живе казался ему похожим на театральную декорацию. Когда речник вернулся к себе на баржу, на улице не осталось ни души, только неяркий свет из нескольких окон, и шум разливающейся реки постепенно заглушил звуки рояля. Когда он прошел метров двести, он смог одновременно видеть в глубине сцены дом фламандцев, И на первом плане другой дом, дом Пьетбёфов. Во втором этаже света не было, но коридор был освещен. Акушерка, должно быть, оставалась одна с ребенком. Мегре был не в духе. Он редко до такой степени ощущал бесполезность своих усилий. Зачем он, собственно говоря, сюда приехал? У него не было официального поручения. Люди обвиняли фламанцев в убийстве девушки». Но ведь не было даже уверенности в том, что она умерла. Может быть, устав от своей бедной жизни, в живе она уехала в Брюссель, в Реймс, в Нанси или в Париж, и теперь сидела где-нибудь в пивной, угощаясь пивом с какими-нибудь случайными знакомыми. А даже если она умерла, может быть, ее совсем и не убили. Может быть, когда она, потеряв мужество, вышла из мелочной лавки, ее потянула к себе мутная река. Никаких доказательств, никаких признаков преступления. Машер тщательно вел следствие, но ничего не нашел, и прокуратура вот-вот положит дело под сукно. Тогда зачем же Мегре мог под дождем в этом чужом городе? Как раз напротив него, по другую сторону мезы, он видел завод, двор которого был освещен только одной электрической лампой. У самых ворот светилось окно сторожки. Значит, Пьетбев вышел на работу. Что он делает там всю ночь? И вот комиссар, сам хорошенько не зная почему, засунув руки в карманы, направился к мосту. В кафе, где он утром выпил Грогу, дюжина речников и владельцев буксиров разговаривали так громко, что их было слышно с набережной. Но комиссар не остановился. От ветра вибрировали стальные лонжероны моста, который был построен вместо каменного, разрушенного во время войны. А на другом берегу набережная даже не была вымощена. Приходилось шлепать по грязи. Какая-то бродячая собака прижалась к оштукатуренной белой стене. В запертых воротах была проделана маленькая дверь. И Мегре увидел пьетбефок, который прижался лицом к окну сторожки. «Добрый вечер!» На стороже была старая военная куртка, перекрашенная в черный цвет. Он тоже курил трубку. Посреди сторожки стояла маленькая печь, труба которой, сделав два колена, уходила в стену. «Вы знаете, что не имеете права?» «Ходить сюда по ночам?» «Ничего!» Деревянная скамья, старый стул, от пальто мигре уже пошел пар. «Вы всю ночь сидите здесь в сторожке?» «Нет. Я должен трижды обойти дворы и цеха». Издали его длинные седые усы имели внушительный вид. При ближайшем рассмотрении это был застенчивый человек, готовый замкнуться в себе и ясно сознающий свое весьма скромное положение. Мегре смущал его. Он не знал, что ему сказать. «В общем, вы всегда бываете один здесь ночью». «Утром у себя в постели, а днем...» «Днем я работаю в саду. В саду акушерки?» «Да. Овощи мы делим пополам». Комиссар заметил в зале какие-то круглые предметы. Он пошарил в ней и обнаружил неочищенные картофелины. Мегре понял. Он представил себе, как этот человек совсем один среди ночи ест картошку, устремив взгляд в пустоту». «Ваш сын никогда не приходит к вам на завод?» «Никогда». Здесь перед дверью одна за другой падали капли дождя, отмечая приглушенный ритм жизни. «Вы в самом деле думаете, что ваша дочь была убита?» Человек ответил не сразу. Он не знал, куда девать глаза. «Раз уж Жерар...» И вдруг в голосе его послышалось рыдание. «Она бы не покончила с собой!» «Она бы не уехала!» Его слова прозвучали с неожиданным трагизмом. Сторож машинально набивал свою трубку. «Если бы я не думал, что эти люди...» «Вы хорошо знаете Жозефа Питерса?» Пьетбев отвернулся. «Я знал, что он на ней не женится. Это богатые люди, а мы...» На стене висели красивые электрические часы. Единственная роскошь в этой сторожке. Напротив них черная доска, на которой было написано мелом «Прием на работу не производится». Наконец, возле двери сложный аппарат, который отмечал час прихода и час ухода рабочих и служащих. «Мне пора идти в обход!» Мегре чуть не предложил пойти вместе с ним, чтобы поглубже вникнуть в жизнь этого человека. Пьетбев надел бесформенный плащ, При ходьбе, шлепавший его по пяткам, взял в углу электрический фонарь. «Не понимаю, почему вы настроены против нас. Может быть, это в конце концов естественно. Жерар говорит, что...» Они вышли во двор, и разговор был прерван дождем. Пьедбев проводил своего гостя до ворот, который он хотел запереть, прежде чем начать обход. Комиссар огляделся. Отсюда он видел город, разделенный на одинаковые участки железными прутьями ворот, барки, пришвартованные на другом берегу реки, дом фламанцев со своей освещенной витриной, набережную, где фонари через каждые 50 метров отбрасывали круги света. Было хорошо видно здание таможни, кафе речников. Особенно ясно виден был угол переулка, в котором вторым налево был дом пьетбефов. 3 января. Ваша жена давно умерла?» «Через месяц будет двенадцать лет. Она умерла от чехотки. «Что сейчас делает Джерар?» Фонарь качался в руке сторожа. Он уже вложил в замочную скважину большой ключ. Вдалеке засвистел поезд. «Должно быть он в городе? Вы не знаете, где приблизительно?» «Молодые люди собираются чаще всего в кафе у мэрии». И Мегры снова углубился в дождь и в темноту. В сущности это не было следствием. Никакой отправной точки, никаких оснований. Была только горсточка людей, живших каждой своей жизнью в маленьком городке, где свирепствовал ветер. Быть может, все они были искренни. А может быть, душа кого-нибудь из них терзалась? Испуганная при мысли о плотной фигуре, бродившей в эту ночь по улицам. Мегре прошел мимо своей гостиницы, но не заглянул в нее. Сквозь стекла окон он заметил инспектора Машера, который разговаривал с группой людей, среди которых был и хозяин отеля. Чувствовалось, что все они выпили уже по четвертой или по пятой рюмочке. Машер, чем-то воодушевленный, размахивал руками и, должно быть, говорил... «Эти комиссары, которые приезжают из Парижа, воображают!» И они судачили о фламанцах, рвали их на клочки. В конце узкой улицы начинается обширная площадь. На углу кафе с белой вывеской, с тремя хорошо освещенными витринами. Надпись «Кафе у мэрии». Как только вы открываете дверь, вы сразу попадаете в шумный зал. Оцинкованный прилавок, столы. Карты на красных скатертях, дым трубок, сигарет и кислый запах пива. Звон жетонов на мраморной дощечке кассы. Белый передник гарсона. Проходите сюда. Мэгрэ сел за первый попавшийся столик и сначала увидел Жерара Пьетбёфа в одном из запотевших зеркал, украшавших стены зала. Он тоже был возбужден, как и Машер. Заметив комиссара, он сразу замолчал и сделал знак своим собеседникам. Это были его приятели две подружки. Все четверо сидели за одним столом. Молодые люди одного возраста. Женщины, вероятно, работницы завода. Все замолчали. Даже игроки в карты за другими столиками объявляли о своих взятках в полголоса. И взгляды всех устремились на мегре. Кружку пива!» Магре зажег трубку, положил свою шляпу, с которой капала вода на банкетку, одну кружку пива. А Жерар Пьетбёв иронически улыбнулся и презрительно пробормотал в полголоса: "Это друг фламанцев". Он уже тоже выпил, его глаза слишком блестели, алые губы подчеркивали бледность его лица. Чувствовалось, что он возбужден. Он наблюдал за присутствующими. Искал, чтобы такое сказать, что поразило бы его собутыльников. «Ты понимаешь, Нини, когда ты разбогатеешь, тебе нечего будет бояться полиции. Приятель толкнул его локтем, чтобы он замолчал, но в результате Жерар разошелся еще больше. «Ну и что ж такого? Значит, теперь уже нельзя говорить то, что думаешь?» «Я повторяю, полиции распоряжаются богатые. Ну а если вы бедны...» «Она...» Он был бледен. В сущности, он сам испугался своих слов, но хотел сохранить внимательность всего зала. Мегре сдул пену с пива, сделал большой глоток. Слышно было, как игроки в полголоса говорили, чтобы нарушить воцарившееся молчание. «Три карты одной масти. Четыре валета. Тебе ходить. Крою» а две молоденькие работницы, которые не осмеливались глядеть в сторону комиссара, ловили его отражение в зеркале. «Можно подумать, что во Франции быть французом – преступление, в особенности, если ты к тому же еще и беден». Хозяин у кассы нахмурился, повернулся к Мегре в надежде дать ему понять, что молодой человек пьян, но комиссар не смотрел на него. «Пики!» «Еще раз Пики!» «Ага!» «Такого не ожидали?» «Люди, которые разбогатели на контрабанде», продолжал Жерар так громко, что его слышал весь зал, «вживее это знают. До войны они получали сигары и кружева, а теперь, поскольку алкоголь запрещен в Бельгии, они поют можжевеловой водкой фламандских речников, и поэтому их сын может стать адвокатом. Ему это очень пригодится, чтобы защищать самого себя». Мегре сидел за столиком один, и на него смотрели все клиенты кафе. Хозяин забеспокоился, предвидя скандал. Он подошел к комиссару. «Умоляю вас, не обращайте внимания. Он выпил». «И потом он переживает за сестру». «Пойдем отсюда, Жирар", прошептала девушка, сидевшая рядом с ним. «Чтобы он решил, что я его боюсь?» Он по-прежнему сидел спиной к Мегре. Каждый из них видел только отражение другого в зеркале. Посетители кафе играли теперь уже из приличия, забывая отметить число очков на грифельной доске. рюмку коньяко, гарсон!» Хозяин хотел было отказать Джерару, но не посмел, учитывая, что Мегре все еще делал вид, что не замечает его. «Мошенничество, да и только! Вот что это такое!» «Эти люди берут наших девушек и убивают их, когда им надоест. А полиция...» Комиссар представлял себе старика Пьетбефа в его перекрашенной форменной куртке, представлял себе, как он обходит цеха, освещая себе путь фонарем. Потом возвращается в свою сторожку, где тепло и где он будет есть печеный картофель. Напротив был дом Пьетбюфов. Акушерка должно быть, уже уложила ребенка и, коротая вечер, читает или вяжет. А там дальше мелочная лавка фламанцев. Старика Питерса разбудили и повели в свою комнату. Мадам Питерс закрывает ставни, а Анна одна раздевается у себя в спальне. И уснувшие баржи в реке, от быстрого течения которой натягиваются канаты – Скрипят рулевые колеса и ударяются друг о друга шлюпки. «Еще кружку пива!» — Мегре говорил спокойно. Он медленно курил, пуская клубы дыма к потолку. «Вы все видите, что он издевается надо мной? Ведь он издевается!» Хозяин был в отчаянии. Он не знал, что делать. Начинался скандал. Потому что при последних словах Жерар встал и, наконец, повернулся к Мэгре. Черты его напряглись, губы искривились от гнева. «Я говорю, что он приехал сюда только для того, чтобы издеваться над нами. Посмотрите на него. Он насмехается над нами, потому что я выпил рюмку. Или, вернее, потому что у нас нет денег». Магре не двигался с места. Это было невероятно. Он был таким же неподвижным, как его мраморный столик. В руке он держал кружку и, не переставая, курил. «Бубны козырь! сказал один из игроков, в надежде разрядить обстановку. И тогда Жирар взял карты со стола и бросил их через зал. В то же мгновение половина присутствующих была на ногах. Никто не приблизился, но все готовы были вмешаться. Магре сидел на своем месте и курил. «Но посмотрите же на него! Он плюет на нас!» «Он прекрасно знает, что моя сестра убита!» Хозяин совсем растерялся. Две девушки, сидевшие за столом Жирара, смотрели друг на друга с ужасом и уже поглядывали на дверь. «Он не смеет ничего сказать! Вы видите, он и рта не открывает! Он боится!» «Да, боится, что правда восторжествует!» «Клянусь вам, он пьян!» — воскликнул хозяин, видя, что Мегре поднимается с места. Слишком поздно. Из всех присутствующих, без сомнения, больше всех струхнул Жерар. На него надвигалась эта мрачная, мокрая, массивная фигура. Он быстро сунул правую руку в карман, и при этом его движении женщины громко вскрикнули. Молодой человек вытащил револьвер, но рука комиссара мгновенно схватила его. «Сейчас уже вскочили все клиенты, растерянно глядя на комиссара и молодого человека». Револьвер был в руке у Мегре. Лицо рара выражало злобу. Он был унижен своим поражением. И пока комиссар спокойным жестом клал оружие к себе в карман, молодой человек, задыхаясь, проговорил. «Вы меня арестуете, правда?» «Иди ложись спать», — медленно произнес Мегре. И так как Жерар, казалось, не понял, что он сказал, Мегре добавил, «Откройте дверь». В удушливую атмосферу кафе ворвалась струя свежего воздуха. Мегре, держа Жерара за плечо, вытолкал его на тротуар. «Иди ложись спать!» И дверь снова закрылась. «Он пьян в стельку», — объяснил Мегре, снова садясь за столик, на котором стояла начатая кружка пива. Клиенты все еще не знали, что им делать. Некоторые сели на свои места, другие колебались. И тут Мегре, еще раз глотнув пиво, вздохнул. «Это не страшно». Потом, обращаясь к игроку, который все еще стоял в нерешительности, добавил. «Вы объявили бубны козырями». Глава шестая. Молоток. Мегре решил поспать подольше. И не от того, что его охватила лень, а просто от безделья. Его разбудили около десяти часов, и это было неприятно. Сначала кто-то громко стучал к нему в дверь, чего он терпеть не мог. Потом, еще не вполне проснувшись, он услышал, что по балкону барабанит дождь. «Кто там?» «Машер!» Инспектор провозгласил свое имя так, словно раздался торжественный звук трубы. «Входи!» отдерни занавески за навески. И Мегре, все еще лежа в постели, увидел, что в окно сочится тусклый свет хмурого дня. Внизу торговка рыбой разговаривала с хозяином гостиницы. «Есть новости! Получили сегодня утром с первой почтой!» «Минутку! Крикни, пожалуйста, вниз, чтобы мне принесли завтрак!» «Позвонить не могу! Нет звонка!» И все еще лежа в постели, Магре зажег трубку, которая уже набитая лежала у него под рукой. «Какие новости?» «А Жермене Пьетбев?» «Она мертва?» «Мертвее не бывает!» Машер объявил об этом с удовлетворением, вытаскивая из кармана письмо, написанное на четырех страницах, украшенное полицейскими печатями и штемпелем. «Припровождено прокуратурой Ю и...» Министерство внутренних дел в Брюсселе. Препровождено Министерством внутренних дел уголовной полиции в Париже. припровождено уголовной полицией в Париже оперативной бригадой в Нанси. припровождено инспектору Машеру в Живе. А ты можешь покороче? Так вот, в двух словах. Ее вытащили из Мюзы Бьюи, иначе говоря, в сотни километров отсюда, пять дней назад. «Не сразу вспомнили о моем запросе, но я вам сейчас прочту». «Можно войти?» — вошла горничная с кофе и рогаликами. Когда она вышла, Машер продолжал. «Сего января 26-го, 1900...» «Нет, старина, сразу говори, в чем дело. Так вот, почти наверняка она была убита. Теперь мы убеждены в этом не только с моральной точки зрения». «Теперь это подтверждается фактами». «Вот послушайте. Насколько можно судить?» «Тело находилось в воде в течение трех недель или месяца. Степень его...» «Короче», — проворчал Мегре с полным ртом. «Степень его разложения?» «Знаю. Читай заключение. А главное, пропусти описание». «Да здесь их целая страница». «Чего?» «Описаний». «Ну, если вы не хотите, это еще не совсем точно. Однако же ясно одно. То, что смерть Джермены Пьетбев наступила гораздо раньше, чем ее тело появилось в воде. Доктор говорит, за два или за три дня до этого». Мегре по-прежнему макал свой рогалик в кофе и ел, глядя на четырехугольные окна. Так что Машир даже подумал, что комиссар его не слушает. «Это вас не интересует?» Продолжай. Дальше идет отчет о вскрытии. Вы хотите, чтобы я... Нет? Так вот, мне остается сообщить вам самое интересное. Череп трупа проломлен, и врачи считают возможным утверждать, что смерть наступила из-за этой раны, нанесенной тяжелым инструментом вроде молотка или куска железа. Пока мы гребрился... Инспектор Машир перепечатывал донесение, которое он держал в руках. «А это не кажется вам необычным?» «Нет, не удар молотком. Я говорю о том, что тело было брошено в воду только через два или три дня после убийства. Придется мне снова нанести визит к фламанцам. У вас есть список вещей, надетых на жермене Пьетбев? «Да. Постойте. Черные туфли со шнурками, довольно потрепанные». Черные чулки, дешевое розовое белье, платье из черной саржи, без этикетки. И это все? Пальто на ней не было? А ведь и правда, дело происходило 3 января. Шел дождь, было холодно. Лицо Машера помрачнело. Он проворчал, не давая никаких объяснений. Очевидно, что очевидно. Она не была в таких отношениях с Питерсами, чтобы они предложили ей раздеться. С другой стороны, я не вижу, зачем было убийце снимать с нее пальто. Тогда он мог бы совсем раздеть ее, чтобы труднее было опознать тело». Мэгрэ мылся с большим шумом и даже обрызгал водой инспектора, хотя тот и стоял посреди комнаты. «Пьет уже знают?» «Нет еще. Я думал, вы возьмете на себя». «И не собираюсь. Я ведь не в служебной командировке. Поступайте так, как будто вы здесь один, старина». Он застегнул воротничок, надел пальто и подтолкнул маширок к двери. «Мне сейчас нужно выйти. До скорого». Мэгрей сам не знал, куда идет. Он вышел для того, чтобы выйти. Или вернее, чтобы снова углубиться в атмосферу этого города. По дороге он случайно остановился... Перед медной дощечкой с надписью «Доктор Ван Де Верт. Прием с 10 утра до 12. Несколько минут спустя его провели мимо трех пациентов, которые ожидали в приемной, и он очутился перед маленьким человеком с розовой, как у ребенка, кожей, с волосами такими же белыми, как у мадам Питерс. «Надеюсь, ничего неприятного?» Доктор потирал руки, и вся его фигура выражала привычный оптимизм. «Моя дочь мне сказала, что вы согласились...» «Прежде всего я хотел бы задать вам один вопрос. Какая сила нужна для того, чтобы проломить череп женщине, ударив по нему молотком?» Мегры наслаждался растерянностью этого маленького человека. Доктор был в старомодном пиджаке, живот его пересекала толстая цепочка от часов. «Череп? А откуда мне это знать? Мне никогда не приходилось в живе...» «Например, как вы думаете, способна ли женщина...» Доктор совсем растерялся, замахал руками. «Женщина? Но ведь это безумие! Женщина никогда не подумает...» «Вы вдовец, мсье ван -де вот уже двадцать лет. К счастью, моя дочь. Что вы думаете о Жозефе Питерсе?» «Но это... это отличный молодой человек». Я бы предпочел, чтобы он избрал медицину, тогда я оставил бы ему свой кабинет. Но, честное слово, если у него есть способности к праву, это замечательная личность. А в отношении здоровья? Здоровье у него очень хорошее, очень. Его немного утомляет столь упорная работа и то, что он так быстро растет. У Питерсов нет никаких наследственных пороков. Наследственных пороков? Он был так поражен, словно никогда не слышал о наследственных пороках. «Вы просто потрясли меня, комиссар. Я не понимаю. Вы же видели мою кузину. У нее такое крепкое сложение, что она проживет сто лет. И ваша дочь тоже. Она более хрупкая, похожа на свою мать. Но позвольте предложить вам сигару». Это был настоящий фламандец, каких мы видим на цветных фото для рекламы можжевеловой водки. Фламандец с розовыми губами, со светлыми глазами, свидетельствующими о простоте его души. «Итак, ваша дочь должна была выйти замуж за своего двоюродного брата». Доктор слегка помрачнел. «Ну, конечно, рано или поздно, если бы не его неудачное приключение». Для доктора это было только неудачное приключение. Эти люди не могли понять, что лучше всего им было согласиться принять небольшую сумму на содержание ребенка и по возможности переехать в другой город. По-моему, это ее брат особенно несговорчивый. Нет, на него положительно нельзя было сердиться. Он говорил искренне, искренне до наивности. А кроме того, нет никаких доказательств, подтверждающих, что ребенок от Джозефа. Ему было бы гораздо лучше в санатории вместе с матерью. Короче говоря, ваша дочь ждала. Иван де Вейерт улыбнулся. Она любит его с 14 или 15 лет. Разве это не прекрасно? У вас есть спички? Что до меня, если вы хотите знать мое мнение, то здесь нет никакой драмы. Эта девушка, которая всегда была потаскушкой, просто нашла где-нибудь нового друга, а ее брат воспользовался всей этой историей, чтобы попытаться выкачать деньги. Он не спрашивал мнения Мегре. Он был уверен, что его собственные доводы верны. Одновременно он прислушивался к неясным звукам в приемной, где пациенты, должно быть, уже стали терять терпение». Тогда комиссар спокойно, с таким же невинным взглядом, как и у его собеседника, задал последний вопрос. «Как вы думаете, мадмуазель Маргарита, любовница своего двоюродного брата?» Ван де Верт, кажется, готов был возмутиться. Лоб его покраснел. Но в нем победило другое чувство. Ему стало грустно, что его до такой степени не понимают. «Маргарита? Да вы с ума сошли!» «Кто это мог выдумать такое? Чтобы Маргарита была... была...» А Мегре, который уже взялся за ручку двери, вышел, даже не улыбнувшись. В доме пахло одновременно и кухней, и аптекой. Служанка, открывавшая дверь пациентам, была такая свеженькая, словно только что вылезла из горячей ванны. Но на улице снова дождь, грязь, грузовики, брызгивающие ею тротуары. Была суббота. Жозеф Питерс должен был приехать днем и провести воскресенье вживе. В кафе моряков шли страстные споры, потому что управление мостами и дорогами только что объявило о возобновлении навигации от границы до Местрихта. Однако учитывая силу течения, владельцы буксиров вместо 10 франков требовали 15 за каждую тонну. К тому же выяснилось, что одна из арок Намюрского моста закрыта, нагруженной камнями баржей, у которой оборвались канаты, и которая встала поперек пилонов моста. «Есть убитые? – спросил Мегре. «Жена и сын. А сам владелец баржи, находившийся в то время в Бестрое, явился на берег, когда судно уже уплыло. На велосипеде проехал Жерар Пиетбьев, возвращавшийся из заводской конторы». А спустя несколько секунд Мегре заметил идущего из дома фламанцев Машера, который ходил туда сообщить новость. Инспектор позвонил у дверей Пьетбёфов и был весьма сухо принят отворивший ему дверь акушеркой. «За что тебя таскали в полицию нравов?» На борту большинства баржей жилое помещение отличается такой частотой, которую редко встретишь в домах. Но только не на полярной звезде. Этот речник не был женат. Ему помогал парень лет двадцати. Немного слабоумный. А время от времени подверженный приступам эпилепсии. В каюте пахло казармой. Речник ел хлеб с колбасой и запивал красным вином из литровой бутылки. Он был не так пьян, как обычно. Недоверчиво поглядев на Мэгре, он долго не решался заговорить. «Это даже не попытка изнасиловать. Я уже два или три раза переспал с этой девкой. Однажды вечером встретил ее на дороге, и она мне отказала под тем предлогом, что я выпил. Тогда я схватил ее. Она завизжала. Мимо, будто случайно проходили полицейские, и я ударом кулака свалил одного из них на землю. Пять лет. Мне чуть было их не пришили». Она отрицала, что раньше жила со мной. Мои приятели показали это на суде, но им поверили лишь наполовину. Если бы не полицейский, который угодил на две недели в больницу, мне бы дали только год, может быть, даже условно. И он опять стал резать хлеб своим карманным ножом. — Вы не хотите пить? Завтра, может быть, мы уйдем отсюда. Ждем только, пока освободят на Мюрский мост. «А теперь скажи мне, зачем ты придумал историю с женщиной, которую будто бы видел на набережной?» «Я?» Он старался выиграть время, чтобы подумать. Делал вид, что ест с аппетитом. «Признайся, ты ведь совсем ничего не видел!» Мегре заметил, что в глазах его собеседника мелькнул радостный огонек. «Вы так думаете?» «Ну что же, вы, конечно, правы!» «Кто просил тебя сказать это?» «Меня?» Он все еще балагурил, выплевывал прямо перед собой кожу от колбасы. «Где ты встретился с Жераром Пьетбефом?» «Ах, вот оно что!» Но Магре, сидевший напротив него, был так же безмятежен, как и он сам. «Он для тебя что-нибудь делал?» «Платил за выпивку!» Потом вдруг добавил с беззвучным смехом. «Да ведь это неправда!» Я говорю так, чтобы доставить вам удовольствие. Если вы хотите, чтобы я заявил в суде обратное, вы только подайте мне знак. Что же ты на самом деле видел? Если я скажу, вы мне не поверите. Все равно. Говори. Ну так вот, я видел женщину, которая кого-то ждала. Потом пришел мужчина, и она бросилась к нему в объятия. Кто это был? Да разве я мог их узнать в темноте? Где ты стоял? Я возвращался из бистро. А куда пошла эта пара? К фламанцам? Нет, они пошли к задней стороне. К задней стороне чего? Дома. Ну да что там? Если вы хотите, чтобы это было вранье, я привык к таким вещам, понимаете? Когда меня судили, обо мне рассказывали столько всякого. Даже мой адвокат, он-то и оказался самым главным руном. Тебе случается зайти выпить стаканчик у фламандцев? Мне? Да они отказываются мне налить, потому что я как-то сломал их весы, ударив по ним ногой. Они признают только таких клиентов, которые, напившись, сидят молча, не двигаясь. Так Жерар Пьедвёв говорил с тобой? А на чем я сейчас остановился? Что он просил тебя сказать? Ну так вот, это уже правда. И такая уж правда. Ей-богу, что я никогда не скажу вам то, что знаю, потому что терпеть не могу легавых, а вас, как и всех других, можете пойти и повторить это судье. И я поклянусь, что вы меня побили, и покажу следы ударов. «Но это не мешает мне предложить вам стаканчик красного вина, если вам охота выпить». Но тут Мегре посмотрел ему в глаза и вдруг поднялся с места. «Покажи-ка мне твое судно», — сухо сказал он. Что это было? Удивление, ужас, просто досада. Во всяком случае, лицо этого человека с набитым ртом скривилось в гримасе. «Что вы хотите осмотреть?» «Минутку». Тим Игре вышел, но тотчас же вернулся с таможенным чиновником, блестящим от дождя плаще.